повиляли между лежащими в шахматном порядке бетонными блоками, остановились на огороженной стояночке как раз под присмотром наводчиков огневых средств. На всякий случай. А вдруг мы какие шахиды дурные? Все выбрались из машин, а моновцы держатся настороженно. Игорь спокоен. Он тут, оказывается, по делам уже бывал, а вот моих так ни разу и не встретил. Тут уже народу много, не мудрено. КПП же за всеми этими укреплениями было обычное.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 Все же загрузились в машины, поехали в сторону КПП, где к нам присоединились отобедавшие омоновцы, явно довольные жизнью, разместившиеся вместе с детьми и котами в грузовике. Один из них сел за руль, а Санек перескочил в мой подфайндер, который тоже ехал с нами. Не бросать же совсем новую машину, к тому же дизельную. Пусть половина моя драгоценная на нем по ржаву и катается. Машина хорошая, еще долго проездит. Там же на площадке стояли еще две машины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 Они так вместе сквозь катастрофу и проскочили. Раньше спортсмены они какие-то были, что ли, не знаю точно. Один у них погиб недавно, а двое новых присоединилось. И женщина у них была рыжая-рыжая, красивая очень, так она замуж вышла в другой анклав, уехала на днях. Быстро организовались в колонну, ворота распахнулись, и мы поехали.